Глава восьмая. Как не нравилась Идрису разноцветная говорливая уличная толпа, как не привлекала сверкающее на солнце море, он быстро понял, сколь ему бесконечно далекие от чистоты и строгости племенных обычаев городские нравы. Дело было не в каменных стенах, в коих он, привыкший к вольным просторам пустыни отныне, был замкнут, а именно в людях. В эту школу набирались арабские мальчики со всех уголков страны. И среди них было немало таких, кто гордился старинными традициями своей семьи, родовым укладом и при этом презирал все, сколько-нибудь чужое, и считал бедуинов бедняками и дикарями. Отец всегда говорил Идрису, что самое важное в жизни – это личные достижения, повторяя, что главное не корона, а голова, но другие полагали иначе. Идеалом шейха Сулеймана был воин пустыни, с гортанным криком, пускающий лошадь на перерез врагу, неистово мчащийся через пески навстречу судьбе, всадник, пригнувшийся к шее коня, одной рукой вцепившийся в луку седла, а в другой державший ружье, способное поразить любую цель, и при этом не кичившийся своей удалью, с бесстрастием, внимающий по хвалам, полный спокойствия и правдивости, каких требует жизнь в пустыне в том, что этот идеал разделяют далеко не все, Идрис понял, едва переступив порог школы. Передав плату за обучение и сдав на хранение вещи юного господина, провожатые уехали, и он остался один в пока еще незнакомом месте, с холодком в груди и неприятной слабостью в ногах. В оазисе он был личностью, возможно, кем-то и нелюбимой, но неприкосновенной. Сын шейха Сулеймана хорошо знал законы племени и особенности жизни в пустыне, но здешние правила были ему неизвестны. Идрис стоял с подаренным отцом Кораном в руках, в окруженном высокими каменными стенами дворе, ожидая прихода кого-либо из наставников, когда из невысокой арки выбежал босоногий худенький мальчик, а за ним двое других, постарше и покрепче, да к тому же куда лучше одетых. Повалив слабого противника на каменные плиты, меж которых пробивалась трава, они принялись его колотить, Мальчишка не сопротивлялся и лишь прикрывал голову. Почувствовав, как в душе закипает гнев, Идрис сделал шаг вперед со словами «Оставьте его!». И юный бедуин произнес это повелительно и твердо, как привык говорить шейх Сулейман, вождь и духовный отец бедуинов, уазиса Айн Альфрас. Мальчики, которые были и выше его ростом и старше, отпустили жертву и выпрямились. Воспользовавшись этим обижаемый ими мальчишка, медленно поднялся, попятился, а после, юркнув в арку, исчез. «А ты кто такой?» — бросил один из мальчиков с явной враждебностью, разглядывая Идриса. «Новенький?» — прищурился второй. «Да». «И откуда?» «Из оазиса Айн Алфраз. что «Что-что? Поилка для верблюдов?» Они дружно захохотали. «Так ты из пустыни, бедуин. Кто тебя сюда послал и зачем?» Губы Идриса задергались, а глаза потемнели. Сделав над собой усилие, чтобы сдержаться, он с достоинством произнес «Я приехал учиться». «Меня послал сюда мой отец, шейх Сулейман Ибн Хусейн Аль-Салих». «Подумаешь, шейх», — фыркнул один из мальчиков, — «предводитель нищих дикарей». «А вот мой отец и мир, и его», — он кивнул на товарища, — «тоже. И если мы захотим, ты уберешься обратно в пески». «Ни один обладающий хоть каплей достоинства правоверный не снесет оскорбления в адрес своего отца». Положив Коран на небольшой каменный приступок возле стены, Идрис подошел к обидчику и ударил его. Тот ответил. Завязалась драка. Юный бедуин бился отчаянно и храбро, но он с самого начала очутился в невыгодном положении, и ему здорово досталось. Побоище прекратил появившийся из арки наставник, резкий окрик которого сразу отрезвил драчунов. Мальчики тяжело дышали, с бешенством глядя друг на друга. У Идриса была разорвана одежда и разбита губа. — В чем дело? — холодно и сурово произнес мужчина, и юный бедуин почувствовал, как его противники затрепетали. — Это новенький Муалим Ризван. поклонившись наставнику, произнес один из воспитанников. — Он первым ударил Максуда. Муалим Ризван повернулся к Идрису, и его взгляд буквально приклеился к лицу мальчика. Только приехал и сразу драться? Забыл, что находишься в Масхабе? Обители постижения божественной истины, а не в своем оазисе. Драка есть, мустакрух, ты должен это запомнить. Ступай за мной. Тон наставника не допускал возражений. Идрис всей кожей ощущал торжество своих противников. Подняв Коран, в довершении всего священная книга упала на землю. Он направился вслед за Муалимом Ризваном. Тот привел мальчика в небольшое помещение, каменные стены которого были украшены затейливым орнаментом, а гладкий пол устилал пестрый ковер. Здесь было много книг и великолепных кожаных переплетах с глубоким золотым тиснением. Посреди комнаты стоял столик, потемневший от времени дерево которого покрывала искусная резьба. На столике Идрис увидел серебряный письменный прибор и сложенные в стопку бумаги. Учитель опустился на богато расшитую подушку с кисточками и бахромой, тогда как мальчик продолжал стоять. «Вообще-то мы неохотно принимаем в школу жителей пустыни, потому что почти никто из них впоследствии не избирает духовную стезю. Тем более в стране осталось мало масхабов, поскольку их позакрывали европейцы», сообщил Муалим Ризван. «Но твой отец очень просил за тебя, и я согласился, потому хотя бы на время учебы, Ты должен оставить свои привычки и усвоить, что здесь побеждает ум, а не сила. Перед тем, как отправить сына в школу, шейх Сулейман объяснил ему, что в масхабе самый главный человек — это муалим. Ученики встречают его поцелуем руки и полы одежды, никогда ему не возражают и не смеют поднимать на него глаза. Забыв о том, что ему говорил отец, Идрис слушал наставника, не опуская головы и не отводя взора. Он буквально излучал достоинство и твердость — Ему хотелось сказать о том, что путь воина, сражающегося за истину против завоевателей и иноверцев, не менее праведный и сакральный, чем путь мудреца. По-видимому, реакция мальчика не понравилась учителю, потому что он сухо завершил. «Тебе придется прочитать Альмуватту и выучить основные ее положения. А теперь я отведу тебя к другим ученикам и не вздумай ссориться с ними». В комнате, где занимались учащиеся школы, были маленькие коврики и деревянные подставки для письменных принадлежностей и книг. В высокие узкие окна струился свежий утренний воздух и теплый золотистый свет. Мальчишки шумели, но когда вошел учитель, мигом замерли и притихли, так что стало слышно доносившееся из сада пение птиц. «Это новый ученик», — сказал Муалим Ризван. «Он из пустыни, прислан сюда отцом, шейхом Сулейманом Ибн Хусейн Аль Салих». Двадцать пар глаз уставились на Идриса, и тому стоило больших усилий сохранить непроницаемое выражение лица, держаться гордо и прямо. Когда учитель промолвил «Думаю, с кем бы тебя поселить?» Что-то заставило мальчика указать на того самого худенького воспитанника, которого обижали сыновья Эмиров. «Можно я буду жить с ним?» По комнате пронесся напоминающий порыв ветра удивленный шепоток, и от того, что новичок осмелился выразить свое желание и наверняка по поводу его выбора. «Снаби?» Сперва Муалим Резван нахмурился, но, подумав о чем-то, сказал, «Что ж, да будет так, тем более он живет один». Идрис подошел к мальчишке и сел рядом с ним. Он увидел, как сыновья Эмиров, Максут и второй имени которого он пока не знал, перешептываются и посмеиваются. Что касается Наби, тот не выказал ни радости, ни огорчения. Когда мальчики принялись писать под диктовку учителя, Идрис удивился тому, что из-под пера соседа выходит на редкость правильная красивая вязь. Сам он был далеко не так искусен в письме. Пальцы, державшие калам, казались деревянные, а мысли не поспевали за словами Муалима. «Наби», — промолвил учитель, когда урок закончился, — «покажи Идрису комнату, где вы будете жить». Сопровождаемый взглядами других учеников, Наби повел новенького за собой. «В комнате почти ничего не было». Зато голые каменные стены источали приятную прохладу. «Если бы ты поселился с кем-то другим, там была бы иная обстановка», — сказал Наби. «Я привык к простоте. Почему ты за меня заступился?» «Я не терплю несправедливости». «Но ведь ты не знал, в чем дело». «А в чем? Неужели ты что-то у них украл?» «Не украл, но не отдал». «А что?» Наби не ответил на вопрос, вместо этого произнес — «Сейчас нам дадут поесть, а потом занятие продолжится. Идем». Во дворе из дымящегося котла раздавали рассыпчатый, сваренный на пару, приправленный маслом и пряностями кускус. Порции были не слишком большие, но к каждой подавалась лепешка. Едва Идрис и Наби устроились под большим платаном, к ним подошли Максут с приятелем, которого звали Якуб. «Не можешь отдать деньгами! Отдавай едой!» грубо произнес Максут и выхватил у Наби лепешку. Идрис был готов подняться на ноги и вновь вступиться за нового товарища, но Наби удержал его. «Хочешь казаться умнее всех, как и этот?» — презрительно бросил Якуб, обращаясь к Идрису. «Неудивительно, что два оборванца нашли друг друга». Когда мальчишки отошли, Идрис спросил Наби, «Что им от тебя нужно?» Тот сжался и не ответил, но юный бедуин заметил, что его глаза полны слез. «Возьми мою лепешку, я не голоден». «Нет, хотя бы половину». «Ведь теперь мы соседи, а соседи должны помогать друг другу». «Ты зря связался со мной», — выдавил Наби. «Из этого не выйдет ничего хорошего». «Поверь, мне все равно». Вскоре Идрис узнал, в чем дело. Наби был сыном бедного и незнатного человека, но с раннего детства отличался тем, что однажды, что-то увидев или услышав, больше никогда этого не забывал. К девяти годам Наби знал наизусть больше половины из 114 сур Корана. К тому же, в отличие от других ребят, он не заучивал их без понимания, а мог растолковать смысл. Вдобавок он сочинял стихи. У отца мальчика хватило дальновидности и разума отправить сына в школу. В виде исключения Наби приняли в масхаб, и чтобы вовремя вносить плату за обучение, его отец, имеющий большую семью, выбивался из сил. Человек, умеющий громко и четко читать Коран, может легко зарабатывать на сговорах, свадьбах, похоронах и поминках. Однако знания Наби не ограничивались сурами, он отлично считал и прекрасно писал, свободно излагал свои мысли на бумаге, преуспел в изучении истории, географии, астрономии и других наук. Будучи самым бедным в Масхабе, этот мальчик слыл самым способным. И другие ученики, особенно из числа разряженных и надменных отпрысков мусульманской знати, ненавидели его и издевались над ним. У Наби почти никогда не водилось денег. Между тем деньги были нужны, хотя бы на школьные принадлежности, и ему приходилось их занимать. Он отрабатывал долг, делая уроки за других учеников, объясняя им то, чего они не поняли, или выполняя вместо них какие-то поручения. Но порой ему не удавалось вовремя рассчитаться с ними, и тогда его били. Максут и Якуб отобрали у Наби пешку не потому, что были голодны сами, а для того, чтобы оставить голодным его. «Я буду делиться с тобой всем, что у меня есть», — сказал товарищу Идрис. «И не вздумай ничего предлагать взамен». Ему и в голову не приходило, правильно ли он поступает, с самого начала противопоставляя себя остальным. Он взял опеку над Наби, как в свое время предложил Анджум стать ее братом. Идрис твердо знал, что долг будущего шейха — Защищать обездоленных и слабых. «Кем ты хочешь быть?» Спросил он Наби, и тот ответил. «Пока не знаю. Аллах подскажет». «Мне кажется, у тебя бы хорошо получилось учить других. Я слышал, как здорово ты умеешь объяснять. Только то, что хорошо понимаю сам», сказал мальчик и спросил. «А ты? Я воин. И я собираюсь бороться за истину правоверных. Я хочу помогать отчаявшимся и бедным услышав такие слова, Наби показал Идрису стихи. Один поглощен богатством, одеялом, ковром, матрасом, другой в полной мере счастливый, только рядом с цветущей нивой. О детях помыслы третьих, добро они пестуют в детях. Что же делать Всевышний нищим? Дай нам веру, мы веры ищем. Они подружились, Порой Наби стремился помочь товарищу с уроками, но Идрис считал, что должен дойти до всего сам. Он был упрямым, упорным и всегда четко отделял черное от белого. Они с Наби держались в стороне от остальных, но это их не волновало. Иногда Идрис вспоминал Анжум и очень часто пустыню. Он думал о том, как прекрасен рассвет в песках, когда после холодной ночи воздух прозрачен и чист. С какой радостью выходишь из шатра навстречу ясному утру, с каким наслаждением греешься в солнечных лучах, не помышляя о том, что вскоре светило станет безжалостным и горячим. Только воспоминания могли перенести его в ту жизнь, которую он любил больше всего на свете. Он поведал Наби, который никогда не бывал в пустыне, о том, что она вовсе не угрожающая, давящая, мрачная и враждебная в своей ноготе пространство. Это нечто поражающее воображение, безбрежное, вольное, полная неисчерпаемых загадок страна. Край, где царит вечное солнце, где лучи пронзают легкие, сердце, кровь и мозг, мир, в котором время течет по-другому, где человек затерян среди песков и вместе с тем слит с окружавшей его стихией. Однажды Идрис заметил, что Наби грустен и странно рассеян. На уроке он путался в ответах, чего еще никогда не случалось. Идрис долго выпытывал у товарища, что случилось, и, наконец, тот признался — Отец второй месяц не присылает плату за обучение. В прошлый раз муалим резван позволил мне остаться, а что будет сейчас, даже не знаю. Ты не должен покидать школу, ты самый лучший, взволнованно произнес Идрис. Наби слабо улыбнулся, и все-таки здесь никого не учат бесплатно. Почему даже в Масхабе все решают не способности, а деньги? Потому что так устроен наш мир. Идрис задумался а после достал из-под мешочек и пересчитал то, что дал ему отец на карманные расходы. Чего у жителей пустыни никогда не бывало много, так это денег, потому их следовало беречь. И все-таки юный бедуин сказал товарищу, «Давай я одолжу тебе нужную сумму». «А если я не сумею отдать?» «Сейчас главное, чтобы ты остался в школе, а там будет видно». «Нет, я не могу». «Разве ты не хочешь учиться?» Глаза на заблестели — Очень хочу. Мне кажется, ради этого ты готов на все, что угодно. Да, правда. Тогда почему ты не желаешь принимать помощь? Ты не хочешь ни от кого зависеть, так? Вот и я тоже. Это независимость. Это просто дружба. Я сделаю это, если у меня не будет другого выхода. С теплотой и одновременно грустью произнес Наби. «Помнишь, — промолвил Идрис, — Учитель сказал, что в жизни каждого человека есть желания, от исполнения которых зависит, будет ли его душа полным или пустым сосудом. Мне кажется, ты просто не сможешь без всего этого. Уроков Муалима Ризвана, письма и книг. Да, не смогу. В тот же день, в короткий перерыв между уроками, к Адрису неожиданно подошли Максут и Якуб. Наби куда-то отошел, и, воспользовавшись этим, мальчишки заявили юному бедуину. «Зря ты с ним связался. Лучше иди к нам. Мы готовы тебя принять. А если останешься с этим оборванцем, всегда будешь один». «Умный человек, богаче любого имущего. С помощью золота никогда не сделает того, на что способен разум», — ответил Идрис, глядя им в глаза. «Максут и Юку посмехнулись. Значит, ты не умный. Или просто мало знаешь. Этот парень вовсе не такой, каким кажется» и не говори, что мы тебя не предупреждали». Они повернулись и удалились, о чем-то перешептываясь. После уроков Идрис направился к Муалиму Ризвану. Никто не осмеливался нарушать покой учителя без веской причины, но Идрис был полон решимости. Муалим Резван сидел на коврике, скрестив ноги. Перед ним лежала книга, но он не читал, потому что его глаза были неподвижны. Идрису почудилось, будто наставник пребывает в некоем тонком, тайном и загадочном мире. Таким одухотворенным казалось его лицо. Мальчик вспомнил, как учитель утверждал, будто человек способен испытывать состояние, которое нельзя передать словами, коим можно только внимать. И тут же подумал, что нечто подобное посещало его только в пустыне. Идрис попятился, собираясь уйти, и в этот миг Муалим Резван посмотрел на него. — Что тебе надо? — спросил он, мгновенно превращаясь из таинственного мудреца в земного наставника. — Я... я собирался узнать, нельзя ли мне заплатить за обучение Наби. — С чего бы вдруг? — Я знаю, что у него не хватает денег. Если вы позволите... Низко поклонившись, Идрис остался стоять, потупив взор, как того требовали нормы послушания. Некоторое время Муалим Резван пристально разглядывал юного бедуина, а потом обронил. Наби внес плату. Мальчик встрепенулся. Он сам? Да. Сказал, что деньги передал отец. Так что ты зря беспокоишься. Вновь поклонившись и пробормотав извинения, Идрис вышел. Он чувствовал себя растерянным. Что-то явно было не так, но пока он не мог понять, что именно сидя в отведенной им комнате наби занимался своим любимым делом постигал тайный слов смотри воодушевленно заявил он приятелю тарик это и поздний посетитель и ночной гость и утренняя звезда тарик и путь и дорога а ан тарик путем посредством и через ты улавливаешь связь Идрис присел рядом, не отвечая на вопрос, ибо сейчас его волновало совсем другое. «Ты заплатил за обучение?» — спросил он. «Ах, да!» — произнес Наби. «Я забыл тебе сказать». «Отец прислал деньги?» «Да, передал через знакомого человека. Он и прежде часто так делал», — ответил мальчик и вновь погрузился в чтение. Идрису почудилось, что Наби хочет поскорее прекратить разговор о деньгах. Когда друга не было в комнате, что-то заставило юного бедуина заглянуть под сыновку, и он с изумлением увидел, что мешочек с деньгами исчез. Идрис не знал, что подумать. Его била дрожь, он не мог заставить себя спросить у приятеля, не знает ли тот, куда подевались деньги, как не считал возможным сообщить об этом наставнику. А если тот подумает на Наби? А если мешочек украл действительно он? Нет, это было немыслимо. Весь день его терзала душевная боль не столько от потери денег, хотя Идрис знал, что без них ему придется нелегко, сколько от сомнений, которые поселились в душе. Никогда прежде Идрис так сильно не желал очутиться в пустыне, постоять на краю оазиса, молча глядя на горизонт и чувствуя, как в душу проникает тишина. Находясь в песках, человек не способен запутаться в иллюзиях и грезах. Пустыня не терпит лжи. Ее единственным обманом может стать только мираж. Вечером, когда другие мальчишки резвились во внутреннем дворе, юный бедуин неподвижно сидел в углу, прислонившись к нагретой дневным солнцем каменной стене, и размышлял. Жители пустыни лучше, чем кто-либо, осознавали ценность простых вещей и истинных чувств. Но его влюбленный в книги сосед тоже прекрасно разбирался в этом, потому они и понимали друг друга, и поэтому Идрис не мог поверить в то, что Наби способен предать дружбу. «Эй!» «Чье это?» — послышался крик, и мальчика вздрогнул. Посреди двора стоял Максут и размахивал небольшим мешочком, тем самым, в котором недавно хранились принадлежавшие Идрису деньги. Юный бедуин подошел к сыну Эмира. «Где ты это взял?» «Он валялся под деревом. А что, это твой? Но он совершенно пуст. Что в нем было?» Максут смотрел вызывающе, нагло, и, как показалось Идрису, с неким безжалостным пониманием. «Отдай», — коротко произнес Идрис и выхватил мешочек из его рук. «Похоже, тебя обокрали. Интересно, кто это сделал?» «Это не твое дело». «Почему не мое? А если завтра обворуют меня? Надо сказать Муалиму». Идрис заметил, что глаза стоявшего неподалеку Наби стали просто огромными, а потом тот повернулся и молча скрылся из виду. «Может, это сделал твой сосед?» — продолжал наседать Максут. «А может, ты?» «Я?» «Ты забываешься, бедуин! И я сын мира. Да чтобы я стал красть, мой отец способен купить твой азис вместе со всем, что в нем есть!» Он хотел схватить Идриса за грудки, но тот решительно оттолкнул его руку. Что-то в лице сына шейха дало Максуду понять, что сейчас с ним не стоит связываться. На следующее утро, еще до занятий, Идриса вызвал Муалим Резван. По полу и стенам его комнаты рассыпались ярко-желтые, напоминавшие растопленное масло блики. Небо в окне имело насыщенный бирюзовый цвет и пересекалось ветками зелени. Но лицо наставника было строгим и мрачным. Он сухо произнес «Я узнал, что у тебя пропали деньги» кого-то подозреваешь?» Идрис помотал головой. «А Наби? Ты наверняка доставал при нем свой мешок. Остальные едва ли знали, где он хранится. Наби станет последним, на кого я укажу», твердо произнес Идрис. «Я доверяю ему, как никому другому». Взгляд Муалима Ризвана сделался жгучим и острым. «Ты прилюдно обвинил в краже одного из учащихся». Максут — представитель высшей знати. Это твой второй, Мустакрах. — Я его не обвинял? — возразил Идрис. Максут заподозрил Наби, и я просто спросил, а не он ли сам это сделал? Услышав такую дерзость, учитель нахмурился. Этот сын пустыни явно был склонен нарушать правила. Еще ни один из учащихся масхаба не осмеливался возражать самому Муаллиму. Указать на того, кто знал, где хранятся деньги, первое, что приходит в голову каждому. А ты проведешь три дня в заперти на одной воде. Сын шейха с достоинством поклонился. В его лице ничего не дрогнуло. Отец с детства учил его принимать невзгоды и лишения бесстрастно и твердо. Вернувшись в свою комнату, Идрис увидел, что Наби страшно смущен и взволнован. Кажется, в отсутствии приятеля он даже плакал. «Я ничего не брал», — быстро произнес он. «Я знаю. Не думай об этом. Тебя никто не винит». Идрису пришлось рассказать о наказании, и Наби очень огорчился. «Это все из-за Максуда и Якуба. Как ты выдержишь без еды целых три дня?» «Для меня это не страшно. В конце концов, это тело — слуга души, а не наоборот» привыкшие к обильным пиршествам обитатели песков в неблагоприятные времена потуже затягивали пояса. Случалось, они неделями питались одним верблюжьим молоком и зачастую употребляли мясо в виде высушенных жестких волокон, которые с трудом можно было разорвать зубами. Несмотря на тревоги Наби, Идрис отнесся к заточению удивительно спокойно. Его не терзало одиночество, люди пусты нередко остаются одни, они живут в тесном окружении соплеменников и вместе с тем внутренне, всегда наедине с песками, с их величием, безмолвием и пустотой. Когда через три дня Идриса выпустили, он заметил неприкрытое злорадство Максуда и Якуба, которое однако, разбилось о его спокойное равнодушие. Он решил, что больше не станет обращать на них внимания, что отныне они для него не существует. А потом произошло то, что перевернуло все с ног на голову. Стояло чудесное утро, и Идрису захотелось посмотреть на город. К тому же выдался редкий случай, когда Муалим Ризван отлучился по делам до полудня, и юный бедуин уговорил друга тайком взобраться на стену. Они вскарабкались по растущему возле ограды дереву и вскоре очутились наверху. Отсюда открывался такой вид, что захватывало дух. Белый город словно притягивал солнце и отражал его свет до боли в глазах. Вздымались ввысь казавшиеся золотыми минареты и мягко круглились купола мечетей. Плоские крыши домов образовывали гигантскую лестницу, и на многих из этих ступеней копошились люди. Море переливалось синевой и сверкало серебристыми искрами. На его глади белели треугольники парусов. Мальчики наблюдали за снующими по улице людьми. Звеня браслетами и непрерывно болтая, прошла группа закутанных в покрывала женщин. Идрис подумал о бедуинках, лица которых оставались открытыми, бедуинках, порой имевших единственное украшение в виде ярко раскрашенных глиняных бус. Словно прочитав его мысли, Наби произнес, «Когда ты вернешься в оазис, наверное, сразу женишься? Я слышал, у вас это происходит рано». «Я не думал об этом». Уклончиво ответил Идрис, уверенный в том, что они еще не могут беседовать о женщинах, как взрослые мужчины. «Мне кажется, я останусь один», задумчиво промолвил Наби, и юный бедуин удивился. «Почему?» «Чтобы ничто не мешало моему общению с Аллахом и книгами. Если я и женюсь, то только в том случае, когда мне не останется ничего другого». «К чему ты стремишься?» «Я хочу овладеть тайными знаниями», и открыть сотое имя Всевышнего. Девяносто девять я уже выучил. Ты очень предан Аллаху. Восхитился Идрис, и Наби заметил. Да, это так. И все же меня не покидает мысль о том, что все религии едины. Это признавали даже пророки. Иисус провозглашал отречение от мирского и любовь к небесному, а Мухаммед соединил в себе и первое, и второе. Над нами существует нечто всеобщее то, чему нет названия, а потому придет время, когда люди объединятся, хотя сейчас это кажется немыслимым. Объединяться, чтобы бороться с белыми? Идрис много думал о том, что между мусульманскими правителями, что мелкими, что крупными, нет никакого братства. Они будто забыли слова «воистину верующие братья». Я говорю обо всех народах. Союз верных с неверными — Возмутился Идрис, и Наби загадочно заметил. «Когда-нибудь и что-нибудь заставит тебя понять, что это возможно». Идрис покачал головой. «Если б твои речи услыхал Муалим...» «Он выставил бы меня из школы, даже если б я принес ему все золото мира», продолжил Наби и добавил. «Я хочу изучить французский. А ты?» «Язык неверных! Зачем он мне?» «Как ты догадаешься, что на уме у твоих врагов, если даже не знаешь, о чем они говорят?» А Муалим? Что он скажет? Полагаю, он не станет возражать. Он сам сказал, что ему нужен переводчик. Мне кажется, когда-нибудь я стану гордиться тем, что познакомился с тобой, — промолвил Идрис. Мальчики сидели на стене и болтали до тех пор, пока утренние лучи не побледнели, а мостовая не раскалилась, как металлический противень. Все лавки, в которые попадало солнце, закрыли свои двери, белые одежды редких прохожих почти сливались с озаренными ослепительным солнцем стенами. По улице медленно шел человек. С виду бедняк, на челе которого отражались все пережитые им нелегкие годы. Но его морщины казались выразительными, а в глазах виделся свет, как у того, кто имеет одну единственную, важную, пусть и с трудом достижимую цель. «Отец!» — прошептал Наби и едва не сорвался со стены. «Он приехал?» — удивился Идрис. «Да. Не представляю, почему. Наверное, что-то произошло». Мальчики спустились во внутренний двор, и Наби побежал встречать отца. Идрис сразу понял, каких усилий стоило этому человеку обучать сына в таком заведении. Когда Наби сообщил о своих успехах, которые его отец едва ли сумел бы оценить, Мужчина не погладил сына по голове и не похвалил, однако взглянул на него с нескрываемой гордостью. Наби с отцом отправились к Муалиму Резвану после полуденной молитвы. Недавно вернувшийся учитель выглядел несколько раздраженным, так было всегда, когда ему приходилось отлучаться из масхаба. «Если вы хотите узнать о вашем сыне, то могу сообщить, что у него все хорошо». Мужчина низко поклонился и коснулся губами края одежды наставника. Слава Аллаху, да продлит его воля ваши дни. Я приехал еще и за тем, чтобы внести плату за обучение Наби. Благодарю, что не исключили его из школы, хотя я не привозил деньги почти два месяца. В лице Муалима Ризвана отразилось недоумение. Но Наби заплатил, как он сказал, деньгами, которые прислали вы. Об этом есть запись в учетной книге. Отец мальчика покачал головой. Я ничего не присылал. Но тогда откуда взялись эти деньги?» Мужчина выглядел испуганным. «Я не знаю». Когда наставник вышел во двор непривычно стремительным пружинищим шагом, ожидавший товарищ Идрис почувствовал, что сейчас случится что-то очень плохое. Отец Наби плелся за Муалимом, обессилившей шаркающей походкой. Его лицо казалось присыпанным белой пылью, а взор погас. Идрис не слышал того, что учитель говорил его другу, но он понял все по ошеломленному, растерянному взгляду и опущенным плечам Наби. Когда юный бедуин подошел поближе, до него долетели обрывки фраз. «Это Харам!» «Я заберу сына из школы». «Да!» «И немедленно!» Хотя Идрис никогда еще не видел Муалима Ризвана в таком гневе, какая-то сила бросила его вперед, он воскликнул. «Нет! Наби нельзя выгонять! Я верю ему, как самому себе!» Низкое не может сочетаться с высоким. Если вы исключите его из Масхаба, тогда я тоже уеду. Губы учителя задергались, а глаза словно превратились в пылающие угли. Да как ты смеешь!» Схватив Идриса за шиворот, Муалим Ризван почти поволок его за собой. Все, кто присутствовал при этом, раскрыли рты. Мальчишка из оазиса не просто забылся, он совершил неслыханное. «Вижу, ты совсем не знаешь, как вести себя, бедуин!» прошипел учитель, втолкнув мальчика в кабинет. Но Идриса уже нельзя было остановить, ибо человеческий характер порождает земля, обычаи и время. Его словно подхватил горячий ветер пустыни, пустыни, никогда не идущие на уступки, манящей одних и преграждающей путь другим. «Нет, знаю! Это мои деньги! И если я не обвиняю Наби, «Его не может обвинять никто! Надо провести расследование, а не верить глупым наветам!» Идрис, не отрываясь, смотрел на наставника. Глаза юного бедуина не боялись солнца. Так почему они должны были страшиться чьего-то гневного или обвиняющего взгляда? Помимо воли Муалим Резван почувствовал в этом мальчике некую силу, силу будущего правителя, пусть небольшого оазиса, зато правителя истинного» для которого превыше всего вера в справедливость. Хорошо, я проведу расследование. Пока что Наби останется в школе, а тебе я назначаю розги. Десять штук. И пять дней в заперти. К тому же я вызываю в масхаб твоего отца». В таких случаях мальчики обычно падали на колени и начинали плакать. Но Идрис не дрогнул. Ему Алим Резван невольно поразился его недетской твердости, упрямой жизни радостности и воли стоять на своем.